Весной 1927 года он дописывает последние из ранних своих рассказов «Один язык, мягкотелый и ветер». Все три будут опубликованы уже после выхода сборников «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» в книжку о колчаке, крапиве и прочем тоже не попадут, и потому останутся как бы вне основного свода шолоховских сочинений. Увлеченный тихим доном, а затем поднятый целиной, он вовсе о них забудет». Между тем, рассказ «Один язык», где идет солдатское повествование от первого лица о событиях Первой мировой, демонстрирует тот самый характерный для Шолохова подкрепленный аномальной памятью безупречный слух на живую речь. Помещенный в Тихий Дон, этот рассказ органично растворился бы в нем. Впрочем, тот же, что и в рассказе сюжет «Братание русских и австрийцев» имеется, но подачи в тексте романа. Судя по всему, перед нами два варианта осмысления одной тронувшей Шолоховой истории, услышанной им от кого-то из участников тех событий. В рассказе «Мягкотелый» рассматривается нравственная, характерная для тех лет коллизия, сдать ли органам брата, служившего в белогвардейской контрразведке. Рассказ предвещает сюжет романа Леонида Леонова «Дорога на океан», который появится почти десятилетия спустя. Характерно, что у Шолохова действие рассказа происходит в поезде, и основная часть событий в Леоновском романе также происходит на железной дороге. И, наконец, «Ветер» – один из самых беспощадных шолоховских рассказов вообще. Здесь повествование также ведется от первого лица. Безногий казак Харитон Турилин впускает переночевать заблудившегося учителя Головина, едущего с преподавательского съезда. Памятуя о учительском опыте Шолохова, стоит предположить автобиографическую подоплеку этой встречи. Делясь воспоминаниями о своей жизни, Харитон рассказывает про последнее отступление казаков к Черному морю. Описанные им сцены напоминают страницы Тихого Дона, посвященные бегству от красных семейства Мелеховых. Но главная сюжетная часть рассказа касается возвращения Харитона Турилина домой, где, лишенный женского внимания, Он молит о женском снисхождении родную сестру Пелагею и, не добившись взаимности, насилует ее. Здесь мы вспоминаем постыдную страсть Митьки Коршунова к собственной сестре Наталье. Таким образом, два из трех рассказов, написанных в разгар работы над «Тихим доном», являют собой своеобразные эхо романных сюжетов, которые Шолохов прокручивал в голове, примиряясь к ним. Рассказ «Один язык» будет опубликован 24 мая 1927 года в «Комсомольской правде» Мехкотилы в Альманахе «Молодая гвардия» за тот год, а «Ветер» в «Молодом ленинце» за 4 июня. Выдавший за два с половиной года 26 рассказов и одну повесть «Шолохов вдруг остановится» и долгие годы в малой прозаической форме работать не будет. Публикация следующего его рассказа «Судьба человека» состоится 30 лет спустя. Ранняя проза Шолохова охватывает почти тот же временной отрезок, что и Тихий Дон, первая мировая, гражданская, события на Дону, начало 20-х. Он прошел этот путь, выхватывая события фрагментарно, и теперь решился на новый круг, но уже с эпическим всеохватным замахом. Получив деньги за новые рассказы и вторую часть гонорара за книжку «Лазоревая степь», присовокупив средства с продажи Каргинского дома, забравшись в долги и все равно не выплатив полной суммы до конца, Шолоховы, наконец, перебрались в новый свой дом. Трехкомнатный, с низами и подворьем, Соседний, с тем куренем, где последнее время снимали жилье с женой и дочкой, начали жить, выплачивая мало-помалу долги продавцам, Одна комната — его кабинет, где из мебели были стол, стул, кровать и этажерка с книгами. Вторая — столовая и третья — спальня. За окнами — двор и бас. На базу — конюшня. У молодых Шолоховых была слепая на один глаз лошадь. Сарай, курятник, свинарник, рубленный амбар. У самого дона стояла на приколе собственная лодка. Работая над первой книгой романа, Шолохов обрел полноценное хозяйство, которое далеко не всегда было у отца с матерью, зато было у Мелиховых. И жизнь, которой он начал жить с лета 27-го, была вполне себе мелиховской. Покос, уход за скотиной, рыбалка, заботы то с крышей, то с плетнем. Никакой прислуги у Шолоховых не имелось, в те годы это было уже еще не принято. Основная работа досталась Анастасии Даниловне, давно уже умевшей делать все. Но без мужика даже самая лучшая баба по двору не удержит. И Михаила Александровича нет-нет, да и отрывали от романа. Иные навыки молодому хозяину пришлось, если не заново приобретать, то восстанавливать по детской памяти, но он справился. Шолохов написал в новом доме третью финальную часть первой книги романа вплоть до приезда Мелехова с фронта, когда, вернувшись к Крестницким, он узнает от конюха про измену Аксиньи. Из хлиста в плетью молодого барина, Григорий уходит в татарский в родительский курень к законной жене Натальи и своему хозяйству. Шолоховский бас появился к месту и ко времени, когда у тебя за окном ровно то же самое, что и в романе пишется легче и точнее. 15 июня 1927 года Харлампий Ермаков был расстрелян без суда по личному распоряжению заместителя председателя УГПУ и фактически его главы Генриха Егода. В деле Ермакова фигурирует жуткий факт: лично зарубил 18 пленных матросов. Это не в бою пристрелить кого-нибудь. Он бессудно и страшно казнил людей. Свершенный Ермаковым кровавый самосуд подтвердили 8 свидетелей. Кроме того, в деле сказано, что проживая в станице Вешинской, Ермаков ввел систематическую агитацию против советской власти. Группировал вокруг себя казачество и выражал открытое недовольство соввластью и компартией. В разгар работы над романом случилась смерть, пожалуй, главного из прототипов Григория Мелехова, а также отдельного самостоятельного персонажа. Душа Ермакова полетела вслед книге, наполняя ее сразу и мукой, и мощью. Порой кажется, что если бы Ермакова не расстреляли, Оставалась бы хоть какая-то надежда, что финал «Тихого дона» получится иным. Может, не было бы этого мельховского гона навстречу неизбежной смерти. Со дня смерти Ермакова Шолохов чувствовал себя, безусловно, должным ему. За рассказанную судьбу, сразу отдавшую роману Остов, за нерусские глаза с выпуклыми белками, за явленный во всей полноте яростный казачий характер – Должным так же, как и братьям Дроздовым, как и прочим своим героям, вошедшим в роман под своими или чуть измененными именами, как всем павшим, рассеянным, ушедшим на чужбину навсегда. Зная о расстреле и о казни матросов, Шолохов все равно дал в своем романе заклятого врага советской власти Харлампия Ермакова как героя яркого, впечатляющего, поразительного по силе и харизме. Не побоялся, что цензор ткнет пальцем и спросит, а кто это у вас такой? Не остепенил себя, представив, что будет, если книгу прочитает Генрих Егода с его ничуть не хуже шолоховской памятью. Тем более, что единоличное убийство 18 матросов в случае далеко не рядовой даже в кромешных битвах гражданской войны. Мог же Шолохов изменить фамилию Ермаков на, скажем, Ермолаев? И все вопросы к нему сразу снялись бы. Но нет. Будто уверенный, что о содержании его книги узнают не только здесь, на земле, он взял и замолвил злихого и безжалостного казачьего командира слово перед вечностью. Чтобы там, на небесах, его ни с кем не перепутали. Чтобы на страшном суде, глядя на тяжкую его судьбу, вдруг вспомнили. «Ермаков за тебя тут просил один». И, наконец, главное, принимая советскую власть, Шолохов все равно видел именно Ермакова своей родней по крови и по духу. Быть может, в том была шолоховская трагедия, но в том таилась и невероятная сила его. Шолохов видел мир сложно. С отдельными главами первой книги Шолохов приедет в Москву еще в июне. Хроническое безденежье побуждало к срочному поиску издателя – Литератор Николай Стальский родился в Харькове, учился в Воронеже на два года старше Шолохова, вспоминал. В квартире Кудашова состоялась одна из первых читок первой части романа. Он всех захватил и взволновал. Такого никто из нас еще никогда не слыхал. Другой шолоховский знакомый той поры, Михаил Величко, Шолохов, изредка попыхивая трубкой, читал нам первую книгу романа прямо с рукописи, Написанные на листах линованной бумаги четким, аккуратным, почти каллиграфическим почерком. Мы слушали очарованные родниковой свежестью языка, картинами и событиями, которые развертывались в повествовании. Далеко за полночь, чуть осипший от долгого чтения, автор донской эпопеи прокашливался и, поглядывая на нас, спрашивал «Ну как, хлопцы?» Высказывались мы восторженно, примерно в том же духе, как это выражено в письме Кудашова, посланном рязанскому писателю Василию Реховскому еще до выхода в свет первой книги «Тихого дона» и до появления рецензии на нее. «Шолохов должен цвести. Вещь его очень хвалит, и, по-моему, это вещь большой значимости. Так что мое мнение «Тихий дон» будет звездой в нашей литературе». Шолохов заранее выбрал себе издательство «Московский рабочий». Оно поглотило новую Москву, где он издавался прежде. Там одобрили идею и ждали роман. Но первые восхищенные читатели романа навели автора на мысль, что «Московский рабочий» — не предел мечтаний. Писатель Николай Тришин, 1899 года рождения, учился в Богучарской гимназии, вспоминает, что они с Кудашовым надоумили Шолохова отнести роман в госиздат. Конечно, после истории с книжкой о Колчаке, Крапиве и прочем на Шолохова там смотрели с опасением, но, как говорится, кто старое помянет? В конце июня часть романа ушла на читку и в госиздат тоже. Шолохов торговал сразу с двумя лавками, выбирая себе лучшую цену – купеческая кровь. Помимо книжной публикации требовалась журнальная, она удваивала и количество читателей, и доход – Сходил в октябрь, передал несколько готовых глав. Вернулся домой в Вешенскую, дописывал, правил, вычитывал. Печатную машинку на тот момент еще не приобрел, поэтому носил главы машинистки в станичную Вешенскую администрацию. 22 июля написал в издательство «Московский рабочий». С высылкой первых частей романа запаздываю, потому что держит проклятая машинистка. Дама, которая управляет ей машиной и работает весьма медленно, и я, по всей вероятности, пока она кончит печатать роман, успею написать другой. Серьезно, раньше середины августа прислать не могу, так как перепечатано только две части. Надеюсь, потерпите и не станете выражаться за невыполнение обещания». В конце августа Шолохов снова был в Москве, сначала поспешил в госиздат, что там скажут. Огорчили его несказанно. Тришин пишет Михаил Александрович явился оттуда бескураженный, с надменной улыбкой похохатывая, докладывает. Не проходит. Замахали руками, как черти на ладан. Восхваление казачества, идеализация казачьего быта, и все в этом роде. Куда еще тащить? Присутствие духа он не терял, однако надежды его были совсем иными. Он гонорара ждал, семья снова сидела без копейки. Зная Шолохова, можно предположить, до каких степеней безденежья дошли они, раз он... По предложению все того же Тришина согласился пойти на работу заведующим литературным отделом журнала «Крестьянской молодежи». И вот он ежедневно в редакции на Воздвиженке. Жаловался в письме Марусенку. «Сил не хватит сидеть с утра до семи вечера на службе, читая десятки бездарных рукописей, а затем до двух-трех ночи работать над романом с опустошенной головой. Тришин. Примерно числа 20 сентября Шолохов забегает ко мне в редакцию». «Уволишь? Думай опять в вершке, до новых журавлей». Проработал он меньше месяца. О причине своего решения честно сообщал жене, чувствуя, что сил не хватит делать сразу два больших дела, писать роман и ежедневно в течение семи часов делать адскую работу, смотреть всякую чушь, которую сотнями шлют со всех концов Союза. Тришин. «Отставка, хоть и не слишком охотно принимается, мы погуляли потом по Москве, Шагая по Тверской, мимо поднявшегося ввысь здания центрального телеграфа, Шолохов, улыбаясь, заметил. «В прошлом году в моем Огаревом только фундамент был, а теперь глянь, какая махина выросла». «Вроде тебя говорю. В прошлом году еще и фундамента не было, а сегодня роман готов. Растешь быстрее этого телеграфа. Ох, далеко моему роману до крыши. Ведь только первый этаж сделан, а вдруг разнесут». Опасения его были небезосновательны начавший складываться советский канон, роман его никак не умещался. Впрочем, тенденции в советской России второй половины двадцатых наблюдались самые разные. Было принято решение о публикации мемуаров белых генералов, успели выйти воспоминания Деникина и ряда других деятелей добровольческого движения. Надо было успеть заскочить в образовавшийся зазор». Когда литература Веды выводили «Тихий дон» из донских рассказов, Шолохов сердился. К ранним рассказам своим он относился скептически, однако преемственность эта более чем очевидна. Вот описание дома Мелиховых на первой странице «Тихого дона». Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелине меловых глыб и вот берег, перламутровая россыпь прокушек серая изломистая каймана, целованная волнами гальки и дальше, перекипающая под ветром вороненой рябью стремя дона. На восток, за красноталом гуменных плетней, гетманский шлях. Шлях, степная дорога, тракт. В рассказе «Коловерть» курган могильный над гетманским шляхом раскорячился. На этот самый курган из рассказа дед Григория Мелехова носил на руках свою турчанку в Тихом Доне. В Калаверте, дословно воспроизведенную, мы видим всю ту же сырую волнами нацелованную гальку. Это и совпадениями назвать сложно, ведь Шолохов зачастую описывал и в романе, и в рассказах одни и те же места, а порой одних и тех же конкретных людей. Мы уже писали, что Фомин фигурирует в рассказах председателя Совета Республики и Шибалкова Семя, а подъясаул Сенин из рассказа «Чужая кровь» принимает участие в суде над Подтелковым в Тихом Доне. Есть знаковые и сюжетные переклички. Герой рассказа «Кривая стежка», пастуший сын Василий, встречает казачку Анну, шедшую скоромыслом от Дона. Это, конечно же, одна из первых сцен Тихого Дона. Затем Василий прибивается к банде и прячется на острове, что отсылает нас уже к финалу романа. В кривой стежке страх холодными мурашками покрыл Ваське спину до полз до пяток. Присудит года на три. «Нет, не пойду». В тихом доне. «Посадит», — говорил ему внутренний голос, и Григорий содрогался от испуга и отвращения. Пан Тамилин и его сын из лазоревой степи, словно бы первый подмалевок к образам помещика Лесницкого и его сына. Достаточно взглянуть на описание Томилина. Высокий был, тонкий... Под глазами сроду черные круги, как у бабы, чтобы сразу увидеть лесницкого младшего. В лазоревой степии впервые появляется болезненная для Шолохова личная, давлевшая над ним тема. Веселый был пан, присватался он к моей бабе, а она в горничных состояла, рассказывает персонаж по имени Захар Протамилина, у которого он служил ямщиком. За нанесенную обиду Захар в рассказе отхлещет пан кнутом как и имщик лесницких Гришка мелехов в романе «Тихий дон». Дед Гаврила из рассказа «Чужая кровь», нарочито надевающий царские награды, тем самым вводя во зло советскую власть, предвещает деда Гришаку из «Тихого дона», ведущего себя ровно точно так же. Пронзительная сцена, когда в том же рассказе дед Гаврила, узнав о гибели сына, выходит из куреня и зовет, вглядываясь в степь, «Сыночек!» воспроизводится в Тихом Доне, когда за пропавшего Гришку Мелехова зовет, выйдя на бас его мать. В донских рассказах уже явились все характерные черты шолоховской прозы. Поразительный слух на устную речь, доскональное знание казачьего быта, типично шолоховский юмор, беспощадный, но вместе с тем будто бы сдержанный ненарочитый натурализм. Метафорика прозы Шолохова – основана на бытии и бытие, поэтому не кажется вульгарно-литературной, надуманной, напротив, она органична. Бороду он сравнивает с просеным веником, радость с буйным чертополохом, молнию с ящерицей, Шолохов вырос из той земли, которую описывал, и это в равной степени слышится и в рассказах, и в романе. Если выхватить из донских рассказов и из Тихого Дона фрагменты с описанием природы, то оказывается, что они взаимозаменяемы. Ночью ахнул мороз. С вечера слышно было, как лопалась на проулке земля, с осени щедро набухшая влагой. По небу запорошенному хлопьями туч засуетился в ночном походе кособокий месяц. Из темно-синих круговин зазывно подмаргивали звезды, Сквозь дырявую крышу ночь глядела в катух. На западе густели тучи, темнело. Где-то далеко-далеко в полосе обдонья велась молния, Крылом недобитой птицы трепыхалась оранжевая зорница. В той стороне блекло светилось зарево, При накрытой черной полую тучи степь, как чаша, До краев, налетая тишиной, Таила в складках балок грустные отцветы дня. Чем-то напоминал этот вечер осеннюю пору, даже травы, еще не давшие цвета, излучали непередаваемый запах тлена. С левой стороны пологое песчаное обдонье зеленой чахлой марево-заливных лугов из редкобелесой блестки безымянных озер. С правой — лобастые, насупленные горы, а за ними, за дымчатой каемкой гетманского шляха, за цепью низкорослых сторожевых курганов речки, степные большие и малые казачьи хутора и станицы и седое вихрастое море ковыля. Часто один за другим длинной вереницей в скользком и противном тумане шли дожди. Дикие гуси почему-то летели с востока на запад, а скирды, осунувшиеся и покрытые коричневатой прелью, похожи были на захворавшего человека. В предосенней дреме замирала непаханная земля. Луга цветисто зеленели оттавой, но блеск их был обманчив, как румянец на щеках изъеденного чехоткой. Первый и третий фрагменты взяты из повести «Путь дороженька», второй из «Тихого дона», а четвертый из рассказа «Кривая стежка» или из «Шолоховские диалоги». «Ты спишь, старая? А что тебе?» На ноги подымается наш. Ты завтра из сундука Петрова шаровары достань. Приготовь всю амуницию. Ему ведь надеть нечего. Сама знаю, я ить надысь достала. Ишь ты, проворная. Полушубок-то достала. Ну, а то телешем, что ли, парню ходить. Повозился на печке, чуть было сдремал, но вспомнил и торжествуя поднял голову. А папах? Папах, небось, забыла старая гусыня. Отвяжись. Мимо сорок разов прошел и не спотыкнулся, вон на гвозде другой день висит. Так и кажется, что это Пантелей Прокофьич Мелихов переругивается со своей Василисой Ильиничной, а этот старик Гаврила из чужой крови с женой разговаривает. В октябре 1927-го Шолохов вернулся в Москву. Привычно остановился у Кудашова. Московский рабочий заключил с ним безавансовый договор на выпуск романа, однако осенью юношеский сектор издательства, где книгу готовили к печати, был передан вместе с редакционным портфелем в издательство ЦК ЛКСМ «Молодая гвардия». «Молодая гвардия, даже не видя романа, отказалась заранее, нам не нужны авторы московского рабочего, у нас своих хватает». Товарищи Шолохова из московского рабочего насоветовали – «Иди к Серафимовичу, он тебя любит, он казак, ему многое под силу». Они встретились в метрополе, Шолохов передал Серафимовичу рукопись. Первая книга «Тихого дона» была набрана машинисткой без пробелов подряд, налепила строчки так, что все сливалось. Братца за подобное чтение само по себе было работой. Но Серафимович, конечно же, взялся. 13 октября 1927 года Шолохов отписал жене. Милая моя жененка, военное счастье мне пока сопутствует. Сейчас кончил править третью часть. О романе. Сдал московскому рабочему вчера две части, завтра отнесу третью. Платит сейчас не 120 и не 130, а 200-250 за лист. В том случае, если возьмут, а я, Малешка, надеюсь на это, 8-10 тысяч. Причем тысячу сейчас, а остальные не позже марта. Нынче второй экземпляр отнес Серафимовичу, очень любезно принял. Побалакали часа полтора. Мой роман произвел в литературных кругах шумиху, шепчутся, просят читать. Есть предложение печатать отрывки. Вот, Маруська, какой размах и какие перспективы. Держись. Выходила Маруся замуж за выкинутого с работы проданспектора с непогашенным, но, слава богу, затерявшимся уголовным делом, которого даже в комсомол не брали, а тут такое... До 10 тысяч ему обещали. Чтобы стало понятно, сотрудники государственных учреждений получали в 1927 году 95 рублей в месяц, фельдшер – 55 рублей, учитель – от 50 до 80 рублей, милиционер – от 42 до 46 рублей, глава раймилиции – от 80 до 100 рублей, агроном – 120 рублей. Шолохов, работая в журнале крестьянской молодежи, имел оклад в 125 рублей. Самую высокую зарплату мог получать инженер – 200 рублей. Труд партийной администрации оценивался в 225 ежемесячных рублей. Ни о каких 10 тысячах и мечтать не могли чиновники, милиционеры, агрономы. Таковы были ставки советской власти на литературу. Серафимович прочитал в считанные дни, а то даже и часы, Он был в абсолютном восторге. Нет, не ошибся он, увидев в Шолохове небывалый дар, прочтя первые его восемь рассказов. Он дал заключение издательству, немедленно печатать роман без всяких сокращений. Но сперва принял решение напечатать роман в журнале «Октябрь», который возглавлял. С этой целью Серафимович передал рукопись своему заму Лузгину. Родившийся в 1899-м в Витебске Михаил Васильевич Лузгин в Гражданскую был комиссаром. С 1924 года он занимает весомую должность политредактора в Высшем военно-редакционном совете в Москве. С 1927 года Лузгин заместитель редактора в октябре, но это не было понижением. Журнал рассматривался не только в качестве литературного инструмента, но и в качестве политического. Лузгин к тому времени влиятельный московский деятель, даром что ему всего 28 лет. Он вполне мог идти поперек мнения Серафимовича, который был его непосредственным начальником, потому что Лузгин был при Серафимовиче, как и на фронте, комиссаром. Прочитав первую главу «Тихого дона», Лузгин вернул рукопись Шолохову, спокойно пояснив, что тот оправдывает казачество и занимает антисоветские позиции, посему публикации не будет. У Серафимовича появляется любопытная запись в дневнике, С Лузгиным сидим в ресторане дома Герцена, говорим о редакционных делах, уговариваю печатать Шолохова, упирается. Если принять комиссарскую точку зрения, Лузгин, конечно же, был прав, Шолохов именно что оправдывал казачество, но если бы только это, можно было бы поставить ему в вину».